У казино теперь дожидалось всего три экипажа. Один из возниц слез с козил и выволок Джерри, уснувшего в своем кэбе. Крепко выругавшись, Джерри взобрался на капитанский мостик и двинул судно к причалу. Пассажирка села, и Кеп тут же помчался в прохладу парка, по возможности сокращая обратный путь.